Глава 61 Увы, но таблетка от головы так и не помогла, а тошнота не сбавляла обороты. Наверное, я отравилась. Вот только чем? Так понять и не смогла. У меня были планы на этот вечер, но в итоге я в той же одежде, в которой пришла с занятий, заваливаюсь на диван и отключаюсь. Просыпаюсь от настойчивого, очень громкого стука в дверь и лая буча. О, нет! Как же не хочется подниматься. Кто мог потревожить мой отдых, о котором я так давно грезила? Кое-как поднимаюсь и иду проверять, кто это пожаловал в десятом часу вечера. «Ангелин, открывай!» Слышу я знакомый голос, и от удивления сонливость в момент исчезает. «Толя, ты что тут забыл?» Я крайне удивлена и нахожусь в непонимании. Что мой брат здесь забыл? Ведь он давно уехал домой, и мне никто не сообщал, что он вернулся. И я, конечно, не хочу его видеть после последнего некрасивого поступка. И еще я обнаружила, что из моего кошелька пропали деньги. Там было немного, но ситуация очень неприятная. «Открой, я хочу с тобой поговорить!» Говорит Толя, еще раз сильно ударив по двери. «Извини, в прошлый раз ты заселился в мою квартиру и устроил в ней гулянку, выгнав меня за порог». Напоминаю ему о его косяках. Внутри появляется страх, и мне бы, скорее всего, стоило набрать Родиону, чтобы он приехал и разобрался. Но сначала я все же попробую урегулировать ситуацию самостоятельно. «Я пришел за Бучем. Когда я слышу о теперешнем своем друге, во мне все вскипает от злобы. Я уже к нему привыкла, он больше не сидит привязанный, даже подружился с Васей, хотя тот все так же относится к нему с презрением. Я тебе его не отдам, он теперь живет со мной. Говорю твердо, потому что правда к нему сильно прикипела. Нас теперь трое, и это не изменить. «Никто у меня его так просто не заберет». «Так даже лучше. Мне надоело эта старая псина», отвечает Толя с нескрываемым облегчением. «Ангелин, я хочу извиниться. Давай поговорим». «И у меня автобус домой через два часа. Я правда ненадолго». «Черт». И что мне теперь делать? Снова его впускать и создавать новых проблем? Или оставить за порогом? Я добрая и наивная душа. Меня же совесть потом загрызет. Если я хотя бы не попробую нормально поговорить. Иду в комнату за телефоном, чтобы в случае непредвиденной ситуации сразу позвонить Грачеву. Он точно сможет разобраться. Открываю дверь. И вижу перед собой вполне адекватного парня. Главное, трезвого, с чистым видом, чистым взглядом. Но расслабляться не стоит, он всегда приносит мне неприятности. О чем ты хотел поговорить? Говорю строго, впуская его в свою квартиру. В руках он держит небольшую коробку, которую передает мне, по запаху понимая, что это торт. «Я помню, ты любишь сладости. Поставишь чайник?» Киваю и приглашаю его на кухню. Была не была. До этого момента я надеялась, что наше общение столь и закончено. И я была расслаблена. Но теперь в груди появляется тревога, которую сложно в себе побороть. Делаю ему чай, но сама за стол не сажусь. Стою ближе к двери, чтобы в случае чего взять и убежать. Необходимо успокоиться. Не понимаю, почему-то ничего страшного не происходит. И я знаю, что теперь у меня есть защитник, мой вспыльчивый Грачёв, за спиной которого так приятно находиться. Не просто защитник, а мой любимый молодой человек. Только сейчас рядом его нет. Неизвестно, что то ли на самом деле от меня нужно. Ну, и что ты молчишь? Решаю начать разговор, пока он нарезает торт на маленькие кусочки. И, положив один на тарелку, передает его мне. Аппетита совершенно нет. Даже сладкого не хочется. Единственное мое желание – это обратно лечь отдыхать. Ни о чем не думать и не переживать. Нужно было сделать вид, что меня нет дома. Сбросонье мозг не успел адекватно среагировать. И теперь мне приходится терпеть неугомонного братца. «Я подумал, что мне следует извиниться за свое поведение перед тобой и твоим хахалем!» Хмыкает Толя, делая пару больших глотков чая. Раньше он никогда ни за что не извинялся. Поэтому слышать от него такие слова и тем более серьезно воспринимать непросто. «Извинения принимаются. Это все? «Скажи, тебя мама заставила? Тебе нужны деньги или что-то еще?» Голос начинает подрагивать, как и руки. Я смотрю на кусок торта, и от его вида меня только сильнее начинает подташнивать. А раньше я бы уже на него накинулась. «Нет, маман про тебя слышать не хочет. Я сам все обдумал и понял, что вел себя как конченый идиот». Говорит он вполне серьезно, но я не могу поверить ему на сто процентов. На самом деле, вообще не могу ему доверять. Меня вот закрывали на десять суток, и никто из моих друзей не пришел на помощь. Вот этого услышать я не ожидала. Нет, его и раньше закрывали за хулиганство. Но обычные родители всегда решали его проблемы деньгами. «Сожалею». Вру я. Так ему и надо. Почему не позвонил мне? Я бы вряд ли его спасла. Нет у меня к нему никаких теплых чувств. Он давно уже все убил. А последний поступок оказался той самой каплей, что переполнила стакан моего терпения. Хотел, но, думаю, твоему ухажеру бы это не понравилось. Так и есть. Отвечаю и сглатываю слюну, уже еле сдерживая тошноту. «Вообще?» Резко замолкаю и прикладываю руку к рту. Голова начинает кружиться, я упираюсь лопатками к стене и чуть ли не сползаю вниз. Толя подрывается с места, забирает мою тарелку и придерживает за талию, чтобы я не упала. «Что такое? Ты вся побледнела?» Ничего ему не отвечая, срываюсь с места и, добравшись до ванной комнаты, меня начинает выворачивать наизнанку. Один раз, второй. Боже, все тело покрывается потом, а в глазах скапливаются слезы. Давно мне не было настолько плохо, и даже то, что я полностью освободила желудок, не помогает. Меня только сильнее начинает трясти. Толя все это время стоял рядом и поддерживал мои волосы, хотя лучше бы он этого не видел. Все же поднимаюсь на ноги и начинаю умываться холодной водой. «Да что со мной происходит?» «Ты что, залетела?» Слышу я за своей спиной и вздрагиваю. «Чего? В каком плане? Я не могла залететь, ведь я...» «Черт! Я же занимаюсь сексом, но...» «Что?» Нет, я не могла, пищу я. Отравилась, наверное? Вот только чем, все понять не могу. Может, я просто подцепила какую-нибудь кишечную палочку? Именно поэтому болит и кружится голова. И внутри меня все трясет. Да ладно, ты посмотри на себя в зеркало. Бледная как моль. Делаю то, что он советует. И то, что я вижу в отражении, мне совершенно не нравится. Вид правда ужасный, уставший, потрепанный, под глазами синяки. И да, я белая, как плитка в ванной комнате. Беременна? Как так? Что за чушь он несет? Не могло же это все так быстро произойти? Я не верю. Ох, блин! Начинаю дышать чаще, потому что мысль о возможной беременности меня пугает. Нет, такого быть не может. Не может? И все тут. Какой мне ребенок? Нет, не верю. Пытаюсь вспомнить, когда у меня были критические дни, но голова просто ватная. Давно были. Неужели я не заметила, что у меня задержка? Чё, не предохраняется твой хахаль? Нет. Мы всегда занимались сексом без защиты. Эм, понятно. Усмехается брат, за что мне хочется его хорошенько треснуть. Давай я сбегаю за тестом. Не нужно, я не беременна! Выкрикиваю истерично. Сейчас проверим, жди. Отвечает Толя и выходит из ванной комнаты оставляя меня наедине со своими мыслями. Теряю счет времени. Просто смотрю в одну точку, считая, сколько дней у меня задержка. О боже! Мой любопытный братец возвращается с аптеки, впихивает мне в руки тест и уходит на кухню. Сначала несколько раз читаю инструкцию, после выполняю то, что нужно. Жду, жду. Появляется одна полоска, а следом... «О, нет!» В шоке и истошно начинаю орать. «Нет! Нет! Нет!»